Кондиции и амбиции. Императрица Анна Иоанновна. п р и с т р а ш н о г о была взорву. Отвратное лицо имела. Так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше и чрезвычайно толста. Так писала об этой персоне графиня Наталья Шереметьева. Речь шла о последней истинно русской покрови императрице Анне Ивановне. Обычно в исторических трудах ее величают Анной и о а н о в н о й Это вопрос терминологии, мы все же будем называть ее Анной Ивановной, по отцу. Как же она оказалась на троне? Пути российской истории непредсказуемы, и в этом деле сыграл роль его в е л и ч е с т в а случай. Так что императрицей оно стало совершенно случайно. Как мы уже говорили, правительница Софья добилась того, что на троне оказались сразу два человека – ее родной брат Иван и сводный брат п ё т р Они некоторое время царствовали вдвоем под именем Ивана V и Петра I. Так вот, отцом Анны и был тот самый Иван V. Иван родился в 1666 году от царя Алексея Михайловича и Марии Милославской. Он с рождения был болен и телесно, и душевно. Так уж случилось, что у первых Романовых все мальчики появлялись на свет с целым букетом всевозможных болезней, главной из которых была цинга. Они долго не жили, а вот девочки рождались вполне здоровыми и жили долго. Итак, Иван был больным человеком. п ё т р отзывался о нем как о дураке несусветном. Когда они вдвоем сидели на о с о б о м двойном троне, по уверениям Петра, у Ивана из ушей и из носу воняло. И правда, Иван был слабым, почти слепым мальчиком, к тому же он был скорбен головою, то есть слабоумным. Он с трудом говорил и отставал в развитии от своих сверстников». По словам французского резидента в Москве, молодой принц страдает болезнью век, не позволяющий ему открывать глаза без посторонней помощи. Другой современник повторял почти то же. Царь Иван был от природы скорбен головою, косноязычен, страдал цингой. Полуслепой, с трудом поднимал он свои длинные веки, и на 18-м году от рождения, расслабленный, обремененный немощью духа и тела, служил предметом сожаления и даже насмешек бояр, его окружавших. Однако Иван был незлобивым человеком и ни на кого не обижался. Кроме того, он, так же как п ё т р страдал припадками. Ивана п хотя он и был старшим царем, он был старше Петра на 6 лет, никто в политический расчет не брал, кроме родной сестры, правительницы Софьи. При этом расчет был не политическим, а скорее практическим. Она решила женить Ивана с тем, чтобы у него родился мальчик-наследник, при котором Софья намеревалась быть регеншей и править страной еще долгие годы. Петру Первому при таком раскладе надеяться было не на что. Ему даже монашество грозило. В невесты восемнадцатилетнему Ивану она выбрала двадцатилетнюю Просковью Салтыкову, р о ж д е н н у ю в 1664 году. Как жених Иван, конечно, никуда не годился, зато всецело находился во власти сестры. Когда Просковья узнала о своей женитьбе, по словам одного шведского дипломата, заявила, что скорее у м р е т чем выйдет замуж за Ивана. Однако молодых никто не спрашивал. Главное, что ее отец, Федор Салтыков, принадлежал к партии Милославских, остальное же роль не играло. Свадьбу сыграли в 1684 году со всеми церемониями, приличествующими таким торжеством. И стали ждать наследника. Иван хоть был и слабоумным, а свое дело знал. Однако, как он ни старался, о н а с л е д н и к а все не было. Софья, тем не менее, с нетерпением ждала от брата наследника и придумала выход. Не зря ее называли «премудрой». Она подговорила стольника Василия Юшкова, чтобы тот сделал п р о с к о в ь е ребенка. Тот, получив богатые подарки, р ь я н а принялся за дело. И уже в конце 1688 года царица действительно забеременела. Все ждали мальчика, но в 1689 году у п р о с к о в ь и родилась девочка. Ее, конечно же, объявили царской дочерью и назвали Марией. Юшков был в отчаянии, но своего дела не бросал. Не проходило и года, чтобы п р о с к о в ь я не рожала царю детей, но все они были женского пола. Воистину, ради царица п р о с к о в ь я мальчика русская история могла бы пойти по-другому. Петр I вынужден был бы уйти в монастырь, страной бы еще долго правила Софья со своим фаворитом Голицыным, а потом мальчик, наследник царя Ивана, подрос и стал бы продолжать политику своей двоюродной бабушки Софьи. Это был бы путь эволюционных постепенных реформ, а не крутого перелома, который устроил п ё т р Но история не знает сослагательного склонения, а потому вернемся к действительности. Всего у царицы Просковьи было пять дочерей – Мария, Федосия, Екатерина, Анна и Просковья. Старшие Мария и Федосия умерли в младенчестве, так что остались три царевны, в том числе и Анна, рожденная в 1693 году. Все они считались царскими дочерьми. Вот э т а т а Анна Ивановна и стала впоследствии русской императрицей. Все дочери Просковьи Салтыковой были веселыми и подвижными хохотушками, а Анна… неуклюжей, толстой и угрюмой молчуньей. Если в некоторых придворных кругах были еще сомнения насчет отцовства переписываемых Ивану дочерей е к а т е р и н ы и п р о с к о в ь и то уж Анна была точно от Юшкова. При этом, если к первым двум дочерям Просковьи относилась сносно, то Анну она откровенно ненавидела и часто подчевала ее розгами. Чтобы разобраться в характере Анны в зрелые годы жизни, необходимо знать, в какой среде она воспитывалась. Прежде всего, царица п р о с к о в ь я воспитанная в духе старомосковской старины, неукоснительно соблюдала все религиозные обряды. Кроме того, она щедро занималась благотворительностью. Православная религиозность п р о с к о в ь и мирно уживалась с различными суевериями и предрассудками. Она верила в колдовство, чудеса и прочее, поэтому в ее дворце постоянно толпились какие-то предсказатели, кудесники и колдуны. Вместе с ними при дворе п р о с к о в ь и было множество шутов, карлиц и дурок, своими грубыми шутками тешивших непритязательный вкус царицы. На время приезда Петра всю эту разношерстную публику прятали по дальним д ч у л а н о м и чердакам – Петр вообще не любил своего сводного брата Ивана, а его жену с выводком особ женского пола тем более. Вот в такой среде и воспитывалась Анна. Отец из-за одолевших его хворей умер рано, в 1696 году, в возрасте 30 лет. Анне в ту пору было всего три года, и ее воспитание было отдано все тем же нищим, юродивым и приживалкам, ютившимся в подклетях терема царицы Просковьи. Мать, повторяем, ее не любила. Когда наступила пора обучения, в учителях у нее были иностранцы, однако Анна лишь научилась понимать немецкий язык. но так и не смогла писать по-русски без ошибок. Умом она не блистала, а попав в общество, э т о нелюдимая, угрюмая и неуклюжая девочка забивалась в угол и громко сопела, не желая и не умея ни с кем общаться. По правде говоря, быть умницей ей было не в кого, а мать, женщина старой закалки, порола ее за всякую провинность чуть ли не до той поры, когда она стала невестой. Даже в зрелом возрасте отношения у Анны с матерью были довольно напряженные. Постепенно у Анны под влиянием среды, в которой она обитала, выработалась привычка к разным церемониалам, торжественным выходам и драгоценным украшениям. В то же время у нее проявилась любовь к охоте, разным псарням, зверинцам, конюшням и всякого рода забавам, иногда жестоким. Внешне Анна была не очень привлекательной. У нее было смуглое и грубое лицо, которое производило отталкивающее впечатление». Во всем ее облике сквозило что-то мужеподобное. Сын фельдмаршала Миниха Эрнст как-то описывал Анну, когда она уже стала императрицей. Станом она была велика и взрачна. Недостаток в красоте награждаем был благородным и величественным лицерасположением. Она имела большие к о р и е и острые глаза, нос немного продолговатый, приятные уста и хорошие зубы. Волосы на голове были темные, лицо рябоватое и голос сильный и проницательный. Сложением тела она была крепка и могла сносить многие удручения. В дальнейшем грубый нрав Анны, ее крепкая и грузная фигура, низкий язычный голос вызывали неприятные чувства у многих современников. Но вернемся во времена ее юности. В 1708 году царица Просковья с дочерьми Анной, Екатериной и Просковьей по приглашению Петра I переехали из подмосковного Измайлова в Петербург. При этом невестка Петра не п р е м и н у л а забрать весь свой двор с собой. Пора было Петру женить своих нелюбимых племянниц. Петр имел на них свои виды и относился к ним как к оборотному политическому капиталу. На встрече в 1709 году с прусским королем Фридрихом I – Петр договорился о женитьбе его племянника Фридриха Вильгельма на одной из русских царевен. Сам же Фридрих Вильгельм правил в небольшом герцогстве, граничившем с Россией. Оно называлось Курляндией, формально находилось под польским владычеством, но фактически было самостоятельным герцогством, образовавшимся после распада Ливонского ордена. Петр I хотел прибрать это герцогство к рукам, ему нужны были выходы к Балтийскому морю. Этим браком он связал бы герцога Курлянского д по рукам и ногам. Выбрать невесту для герцога и своих дочерей должна была сама царица Просковья. Жених субтильного вида молодой человек ей сразу не понравился, и она предпочла отдать ему среднюю, нелюбимую дочь Анну, чтобы оставить при себе старшую и любимую Екатерину. Анну никто не спрашивал, хочет ли она выйти замуж. В этом деле ее слово вообще было последним. Они с Фридрихом лишь обменялись письмами, но ни разу не видели друг друга. Ему даже не показали портреты невесты. Свободен ли был в своем выборе сам жених? Конечно, нет. Слово «дяди» прусского короля Фридриха I было для него законом. Но, скорее всего, ему было все равно. И на это были свои причины. Петр I перед свадьбой не поскупился, дал Анне 200 000 рублей п р и д а н о г о и заключил с Фридрихом I договор, по которому король п о р у с и и обязался выдать Анне по 40 000 рублей ежегодно в случае смерти мужа и бездетности. Свадьба состоялась 31 октября 1710 года. Жениху с невестой было в ту пору всего по 17 лет. На торжестве Петр лично разрезал своим кортиком два огромных пирога, откуда появилась по одной карлице, превосходно одетых. Они тут же на столе исполнили изящный минуэт. Позже этот эпизод вошел в книгу «Приключения барона Мюнхгаузена» как невероятная выдумка. Однако это была не выдумка, а правда. По случаю бракосочетания Анны, п е р ы и торжества в Петербурге продолжались два месяца. Свадьбу сыграли в Меншиковском дворце, самом приличном здании новой столицы. На следующий день состоялась ранее невиданная церемония. Сыграли свадьбу царского карлика Якима Волкова, для участия в которой со всех концов страны свезли более 70 уродов. Все гости покатывались со смеху, глядя на ужинки и кривляния карликов и карлиц. Такие развлечения были вполне в духе того времени. Забегая вперед, скажем, что чем самостоятельная жизнь Анны началась, тем и закончилась. Такой же шутовской свадьбой п р и д в о р н о м у шута Голицына, сыгранной в знаменитом ледяном доме зимой 1740 года, в год смерти императрицы. Естественно, по Петровскому обычаю не соблюдалось никакой умеренности в еде и питье. Фридрих Вильгельм тоже был не дурак выпить и в свои 17 лет был уже законченным алкоголиком. Вследствие свадебных излишеств он заболел. Возможно, не выдержал состязания со своим новым родственником Петром. Не обращая внимания на недомогание, н ну, о подумаешь, похмелье, он выехал вместе с новобрачной в Курляндию. 10 января 1711 года Фридрих Вильгельм неожиданно скончался на м ы з е Дудергов. Прах герцога перевезли в Курляндию и там похоронили в родовой усыпальнице. Таким образом, Анна в свои 17 лет неожиданно оказалась вдовой. Но Петра I меньше всего волновали чувства Анны. Ему даже было выгодно, что на Курляндском троне сидела его племянница, пусть и не наделенная реальной властью. Так царевна Анна, теперь уже герцогиня Курляндская, осталась у разбитого корыта. Вся в слезах она вернулась в Петербург, недолго пожила в столице, потом погостила у своей матери в Измайлово, а уже летом 1712 года Пётр I отправил её обратно в Курляндию. Пусть сидит там и представляет русские интересы в Прибалтике. Одно время Пётр даже намеревался отправить туда и п р о с к о в ь ю с оставшимися дочерями, но обошлось. Анне Ивановне р а з р е ш а л о с ь приезжать погостить к матери в Измайлово, но надолго задерживаться в России она не могла. Анна оказалась в столице герцогства Курлянского, городе м е т а в е ныне Елгава, Латвия, одна во враждебном окружении, фактически изгнанная из России, без чьей-либо помощи. Правда, поскольку она была абсолютно негодна к управлению не то что герцогством, но даже деревней, в помощники ей дали Петра Бестужева-Рюмина. Дядя умершего мужа Фридрих I сразу же забыла о своем обещании выплачивать по 40 тысяч рублей в год в случае смерти мужа, И она постоянно нуждалась во всем, даже в еде. Герцогиня вынуждена была писать униженные и заискивающие письма Петру и Екатерине с просьбой о помощи. Мать, царица Просковья, хоть и не любила Анну, но все же помогала ей, чем могла. Анна неоднократно приезжала в Петербург и буквально попрошайничала, изо всех сил стараясь понравиться сильным мира сего. Это был для нее самый тяжелый период жизни – Одна в окружении алчных остзейских баронов она совсем не следила за собой. Полуодетая, нечесанная, она целыми днями валялась в медвежьей шкуре. Вот в этот момент Анна и сблизилась с единственным русским человеком в ее свите, гофмейстером Петром Бестожевым-Рюменом. Вернее, он воспользовался ее вдовьей слабостью и, кстати сказать, обошлось не без взаимного удовольствия. Она была молода, и мужчина был ей просто необходим. Так Анна и п ё т р Бестужев стали любовниками. В 1712 году ей было 19 лет, а ему 48. Но, как говорится, любви все возрасты покорны. Итак, п ё т р Бестужев стал фаворитом Анны, вел все ее дела по управлению герцогством и представлял русские интересы в Прибалтике. Отметим, что подобным образом Анна Ивановна будет поступать и в будущем – заводить себе временных фаворитов, чтобы они за нее управляли государством. А там хоть и трава не расти. Впрочем, до этого было еще далеко. Пока любовники наслаждались друг другом, грянул гром – Как-то раз Анна Ивановна помогла бежать в Варшаву второй жене своего дяди, с которой он плохо обращался. Как он узнал об интимной связи Петра Бестужева с Анной, остается загадкой. Наверное, у нее были болтливые слуги. Но в припадке злобы, в отместку за помощь беглянке, он рассказал об их связи царице Просковье. Та, конечно, возмутилась и потребовала от Петра Первого удалить дочкиного «галанта», так тогда завуалированно называли любовников, «из метавы». Но Петра I меньше всего волновали амуры-племянницы. Ему нужно было, чтобы Курляндия оставалась в зоне русского влияния, а осуществлять это влияние мог только Петр Бестужев. Так что т р е б о в а н и е царицы Просковьи он проигнорировал, и Бестужев остался в Метаве. В 1713 году Петр I отправил его в Гаагу, как было сказано в указе, для присматривания политических дел. А в 1717 году он снова вернулся к Анне. Все же политика была важнее, и Бестужев по приказу Петра I стал искать ей нового жениха. В том же 1717 году он пытался устроить свадьбу Анны с герцогом Иоганном Вейсенфельдским, а в 1718 году с Марк-графом Фридрихом Вильгельмом Бранденбургским, но в обоих случаях потерпел неудачу. Получив гневное письмо от Петра Первого, в котором ему запрещалось вмешиваться во внутренние дела Курляндии, п ё т р Бестужев обратился к своим прямым обязанностям – управлять хозяйством герцогини. В 1 7 2 6 снова встал вопрос о замужестве Анны. п ё т р Первый уже умер, у власти стояла Екатерина п Она вызвала герцогиню вместе с Бестужевым в Петербург и предложила Анне подумать над кандидатурой графа Морица Саксонского, незаконно рожденного сына польского короля Августа II Сильного. При условии женитьбы на Анне он должен был занять герцогский престол Курляндии. К тому времени чувства к Петру Бестужеву у Анны угасли, и она по уши влюбилась в Морица. Тридцатилетний красавец-мужчина с европейскими манерами, он в то время служил во французской армии, свел ее с ума. «Анне в ту пору было 33 года, почти р о в е с н и к и Он был галантен и изящен, обходителен и вежлив. Просто душка. Вместе с тем от него веяло порохом сражений, дымом бивачных костров и конским потом. Этот запах Анна запомнит на всю жизнь. Он был мужественным рубакой, прославился в войне с турками». Не влюбиться в такого было просто невозможно. И Анна, не блещущая красотой, осознавая свою неуклюжесть, отдалась ему всеми фибрами своей, не познавшей супружеского счастья души. Ради такого мужа можно было смириться со всеми неудобствами, которые испытывала герцогиня в Курляндии. Петр Бестужев активно способствовал выдвижению Морица Саксонского на Курляндский престол, и немецкие бароны с удовольствием избрали на сейме его своим герцогом. Но затея Екатерины Первой провалилась самым неожиданным образом – Оказывается, предложение Анне выйти замуж за Морица Саксонского она сделала без согласия Александра Меншикова, который сам хотел занять Курлянский престол. Граф Саксонский был с позором изгнан из метавы. Позже он стал видным военачальником, маршалом Франции и военным теоретиком. За ним же последовал и п ё т р Бестужев. Меншиков обвинил Бестужева в интригах против своей особы, и как следствие тот предстал перед Верховным тайным советом. И хотя следствие и суд доказали, что в этом деле он во всем следовал полученным из Петербурга инструкциям, Анне Ивановне с трудом удалось уговорить Миншикова не преследовать ее бывшего любовника. Опять неудача постигла Анну. «Ни тебе мужа, ни друга сердечного». Но на горизонте уже появился другой претендент на сердце несчастной Анны. Эрнст Берон. О, это была колоритнейшая личность. История его появления на свет довольно темна. Известно, что с 1698 по 1702 год Эрнст учился в городской школе Метавы, а затем поступил в Кёнигсбергский университет. За время учебы в этом высшем учебном заведении с 1707 по 1710 год он был дважды арестован за воровство и неуплату штрафов. Во время попойки с друзьями он ввязался в драку, в которой погиб ночной сторож. Убийство сторожа отцу Берона обошлось в 700 талеров залога за сына. В общем, Эрнст вел разгульную жизнь обычного западноевропейского студента с ночными кутежами, штрафами за нарушение тишины, пропусками лекций и прочими безобразиями, творимыми по молодости. Но убийство человека не прощалось, и Берон был изгнан из университета. Мы не знаем, чем занимался Эрнст в последующие годы. Говорили, что он какое-то время преподавал в Метаве, но эти сведения туманны». Тем не менее, в жизни надо было как-то устраиваться. А выбиться в люди тогда можно было только в России. Все хлебные места в Европе были уже давно заняты. И вот Берон отправился в Петербург на ловлю счастья и чинов. В 1714 году он прибыл в российскую столицу и попытался получить место не где-нибудь, а при дворе принцессы Шарлотты, жены царевича Алексея. Недурное начало, скажем. Он не пошел служить в армию или, скажем, на флот, не захотел стать чиновником какого-нибудь ведомства, а метил сразу в царедворцы. Но эта авантюра не удалась. Эрнст получил отказ из-за своего незнатного происхождения и вернулся в Метаву. Тогда неугомонный и тщеславный Берон зашел с другого конца. Ведь на Курляндском престоле сидела русская герцогиня Анна Ивановна. Почему бы не попробовать войти в ее свиту? И эта затея вполне удалась – он обратился за протекцией к к урлянскому канцлеру Кейзерлингу, тот к Бестужеву, и таким образом был принят к двору герцогини Анны. Первая встреча Берона и Анны состоялась в 1718 году, когда он, воспользовавшись болезнью Бестужева, принес ей бумаги на подпись. Она поговорила с этим обходительным молодым человеком, он умел создавать приятные впечатления, признала в нем знатока лошадей и присвоила ему звание «камер юнкера». Вскоре она велела приходить к ней ежедневно. Эрнст Берон решил добиться такого же расположения у Анны, как и п ё т р Бестужев, стать ее фаворитом. И это ему удалось. Вскоре он был назначен ее личным секретарем и камергером. Некоторые историки полагают, что именно с 1718 года Берон стал ее любовником, но нам кажется, что это не так. В 1718 году она еще любила Бестужева, а Берон, метивший на его место, завел против него интриги. Отблагодарил, так сказать, за протекцию. «Действовал он подло, а к л е в е т а л соперника». Но цель того с т о и л о занять место в постели Анны, к о т о р ы й раньше занимал п ё т р Бестужев. Впрочем, эта интрига не удалась. Мощный к л о н Бестужевых – п ё т р и два его сына Михаил и Алексей – дали отпор, и незадачливый интриган вынужден был сам удалиться из метавы. Второе пришествие Эрнста относится уже к 1726 году, когда за него ходатайствовал перед Анной все тот же канцлер Кейзерлинг. Только тогда он стал ближайшим помощником Анны Ивановны и ее доверенным лицом, и уж точно любовником. п ё т р I умер в 1725 году, и держать в ежовых рукавицах герцогиню Анну стало некому. Берон сопровождал Анну Ивановну на церемонию коронации Екатерины I в Москву, но когда он прибыл в Петербург в составе курляндской делегации, чтобы поздравить Екатерину I с восшествием на престол, все тот же канцлер Кейзерлинг и барон Фитингов потребовали, чтобы императрица его не принимала. Видно, и своему благодетелю он успел чем-то насолить. Позже Екатерина дала поручение Берону съездить во Вроцлав для закупки лошадей. Знал Берон толк в лошадях, знал. Около 1727 года Берон, наконец, становится официальным фаворитом Анны Ивановны, добившись удаления Петра Бестужева, и с этих пор не расставался с ней до конца ее жизни. Как известно, Екатерина I завещала трон малолетнему Петру, сыну несчастного царевича Алексея. Он царствовал с 1727 по 1730 год под именем Петра II. Когда 14-летний император в 1730 году умер от оспы, не оставив завещание, опять возник вопрос – кому передать трон? Как уже говорилось, Петр I повелел каждому следующему за ним императору самому назначать себе наследников престола. Однако он сам никого так и не назначил. То, как была приведена к власти Екатерина I, было чистым произволом Меньшикова. А вот Екатерина I завещание написала – Но ситуация с ее наследниками оказалась настолько запутанной, что после смерти Петра Второго собрался Верховный Тайный Совет, учрежденный еще Екатериной Первой. Раньше этот совет, состоявший из восьми человек, возглавлял Александр Меншиков, но теперь его сместили и отправили в ссылку, так что вперед выдвинулись другие лица – князья Долгорукие и князь Дмитрий Голицын. Дело в том, что п ё т р II умер буквально за день до свадьбы с княжной Долгорукой, поэтому ее родственники решились на подлог. Они составили от имени Петра II завещание в пользу княжной Долгорукой и подделали его подпись. На заседании обман сразу же открылся, поэтому ее кандидатура больше не обсуждалась. Начались поиски вариантов. Верховники, как потом прозвали членов Верховного Тайного Совета, были единодушны. не допустить к власти наследников Петра I и Екатерины I. Таким кандидатом по мужской линии мог быть двухлетний внук Петра Великого Петр Ульрих, сын умершей в 1728 году принцессы Анны. Кандидатурой же по женской линии могла быть вторая дочь Петра I Елизавета, но Верховников не устраивал ее легкомысленный образ жизни. В случае избрания на трон маленького Петра Ульриха следовало опасаться вмешательства в русские дела его отца, Карла Фридриха Голштейн-Готорбского. Кроме этих двух наследников существовали еще четыре особы дома Романовых. Первая жена Петра I, Евдокия Лопухина, и три дочери умершего царя Ивана V, Анна, Екатерина и Просковья. Но Евдокия Лопухина была монахиней, поэтому выбор пал на среднюю дочь царя Ивана V, Анну. Ее кандидатуру выдвинул князь Дмитрий Голицын, и все с ним согласились. Но согласились с одним условием – верховники решили ограничить власть императрицы. Во-первых, из-за того, что она была не способна к управлению державой, а во-вторых, чтобы самим оказаться у власти, ну и, конечно, набить карманы. Члены Верховного Тайного Совета составили так называемые «кондиции», то есть условия, на которых Анна должна была занять опустевший русский трон. Верховники были на 100% уверены, что из желания править Анна подпишет эти кондиции. И вот делегация, состоявшая из верховников, сенаторов и генералов, выехала в метаву и поднесла эти самые кондиции Анне на подпись. Условия были таковы. заботиться о сохранении и распространении православной веры, не выходить замуж, не назначать себе наследника без согласия членов Верховного Тайного Совета, не объявлять войны или мира, сохранить в неприкосновенности этот самый тайный совет, не облагать подданных новыми налогами, не присваивать воинских званий в ы ш е п о л к о в н и к а и т.д. а к а л е е В общем, права Анны как самодержицы Всероссийской, согласно этим кондициям, были существенно ограничены. А главное условие было таким – Ни в коем случае не привозить Берона с собой в Россию. Видно, его деятельность стала уже хорошо известна в Петербурге. Анна Ивановна, конечно, как и предполагали верховники, подписала кондиции. Это случилось 25 января 1730 года. Затем она выехала в Москву на коронацию. Однако насчет тупоумия Анны верховники ошибались. Кроме того, были среди знати и противники ограничения самодержавия. В результате чего 28 февраля 1730 года Анна приказала подать кондиции, и при всем народе изволила приняв и задрать. С тех пор она стала править сама. Но не сама, конечно, а вместе с Эрнстом Бероном. Верховный тайный совет был распущен. Так Анна Ивановна выиграла в историческую рулетку и стала русской императрицей. Берон же, едва узнав, что Анна разорвала кондиции, тут же ринулся в Петербург. Но перед этим провернул свою очередную авантюру. Дело в том, что его род был неродовитым дворянским, а ему хотелось принадлежать к аристократии. Он сделал просто. Изменил в своей фамилии одну букву, и именно тогда стал называться Бероном. До этого фамилия звучала как «Берен». Бероны же были древним французским аристократическим родом. Заодно он присвоил себе и их герб. Скандала из этого не вышло. Настоящие Бероны с юмором отнеслись к этому. С этого момента в России наступило время немецкого засилия и грабежа природных ресурсов страны, получившее название «Бероновщины». При этом процветали в с е о б щ а е подозрительность, шпионаж, доносы и жестокое преследование недовольных. «Мы не будем вдаваться в подробности правления Анны и Берона. Не наша эта задача. Скажем лишь, что Анна поступила как какая-нибудь заурядная помещица, поручив управление Россией как своим собственным имением своему управляющему, главной заботой которого была нажива. Ну, получила бароня наследство, а ни малейшего желания и умения вести хозяйство у нее нет». К счастью, есть немец-любовник, который готов взять на себя работу управляющего. А ведь хорошо известно, что самые лучшие управляющие – это чужаки. Вот так они и правили. Анна Ивановна предавалась безделью, бесконтрольно расходуя государственные деньги, а Берон заботился о пополнении казны, не забывая и себя. О благе народном больше никто и не заикался. Принцип «после нас хоть потоп» воплощался в жизнь в полной мере. Сразу же после коронации Анны Ивановны Эрнст и о г а н Берон был пожалован в оберкамергеры и награжден орденами Андрея Первозванного и Александра Невского, который выдавался, между прочим, только за военные заслуги.